как человеку своему, примелькавшемуся и надоевшему, сказав третий корпус направо. Корпуса, да единодушие, старенькие, закоптелые, простодушные. Технорук Васильев тоже простодушен, разговорчив, поэт отлично. Нам давно Мап обещал поэта прислать. А вот говорят, обождите до реконструкции вашего завода. А то грязь у вас невозможная. А поэзия наша требует субъективного объективизма в отображении действительности. И верно, осмотритесь посреди заводского двора возле клуба помойка. Тринадцать рапортов я подавал. Не обращают внимания. На такой помойке, если завод воспеть, из-за зуля обсечется. Товарищ Васильев, да вы любите литературу? Сам пишу историю своей семьи. Ну, где Зазуля обсекается, там Черпанов не пропадет. Видите меня, товарищ Васильев, к самой красочной ударной бригаде, а лучших двум. Заслуживают уважения две такие бригады, товарищ Черпанов. Да вон они сейчас, кстати, спорят. Савченко и Жмарин. Товарищи, здесь вас воспить поэт пришел. Трепет, не трепет, приятно было осознавать, что наконец-то перед тобой подлинная, квалифицированная рабсила и моей задачи. Сидит на бревнах, кусках чугуна, угля, группа рабочих. Позавтракали, или курит. Дым розовый. Там и сям ломовики дремлют. Лошади будто забаринованные или таблицу умножения учат. Я вмешиваю, закуриваю, начинаю вдалбливаться. Ну, так вот, товарищи, я ли он черпанов поэт? В стихах и в прозе. Который у вас бригадир Савченко, и который жмарин? Савченко толстомордой и толстогубой, как будто постоянно губами за кого-то ходатайствует, а жмарин с более приработанными частями. С собой седоват, в жизни любит расчетливость и точность, как декларация по подоходному налогу. Чувствую я, что для возбуждения дела необходимо прелюдия. Начинаю. Естественно, товарищи, техника техникой, но человеческие отношения для поэта зачастую более важны. Технические слова – Мы и из учебников ставим. Где же лирика? Где лучшая бригада и почему она лучшая? Моя бригада лучшая. Впадает в разговор толстыми своими губами Савченко. Моя бригада плывет над всем заводом. Отлично. Замечательная бригада, следовательно. Почему же твоя бригада, товарищ Савченко, плывет над всем заводом? «А бригада, будем говорить в открытую, Жмаринская отстает?» «Во-первых, отличная работа». «Вижу, Жмарин заводится, уступить не хочет, перебивает». «Иную работу тоже надо поставить в скобки, товарищ Савченко. Чем ты берешь?» «Переманил ты в свою бригаду лучших квалифицированных, более раннюю примировку обещал, конечно». Язык у тебя легкий. Да и первый то она стала неделю назад. Вкрапляю. Ага. Многое понятно. Вы, товарищ Савченко, добиваете с уровня тем, что в свою бригаду привлекаете лучших. Обещаем в силу дарованного вам ораторского таланта, более ранние, так сказать, безболезненные премирование некоторые льготы и поощрения. Несомненно, вы прослеживаете за вновь поступающими, кто лучше работает. И сообщаете ему, что вы легче других. Имеете возможность добыть ордер, сапоги, пальтишечка. Вижу, Савченко хмурится. А мне-то и надо. Коли тебе, Черпанов, ясно, ну таки пой. Молчу. Жмарин вставил. За рабочими не следит. Ну, скажем, отчего работают у него без очков.